Глава 29. Черная королева или пепел на траурной вуале. Похороны состоялись на следующей неделе в субботу. Старая княгиня Анна настояла на этом, ибо считала неправильным отпевать усопшую на Светлой Седмице. Иларию в течение недели часто видели в церкви. Она проводила время за молитвой, беседовала с ксендзом Антонием, племянником епископа Яна, на которого было возложено исполнение обряда отпевания. Горожане замечали королеву в обществе старой княгини Анны и сочувствием смотрели им вслед. Но в четверг, как рассказывали потом жители деревни, королева посетила их в компании князя Давида и известного им не понаслышке скандального художника Велета. Несмотря на щедрую милостыню, крестьяне весьма сдержанно встретили королеву, и еще долго возмущались после ее отъезда. Ну и друзья у нашей королевы. Как может она всерьез брать себе в сопровождении такого человека? Стоит ли ждать чего хорошего от черной королевы? Слишком много смертей за последнее время. Не наказание ли это? Слух о дружбе королевы с художником, имеющим здесь особенно дурную славу, разнесся быстро. И в день похорон жители деревни с молчаливым неодобрением ожидали королеву, желая увидеть, посмеет ли она прибыть в обществе Велита, тогда как большинство горожан пришли проститься с княгиней Сильвией. Илария приехала в экипаже вместе с бабушкой и дядей. Верхом их сопровождали многие дворяне и Велет в том числе. Даже маленький Ника присутствовал на похоронах княгини. Он мало что понимал и все стремился держаться поближе к Эларии, потому как ему было очень страшно и неуютно под высокими стенами костела, где стоял тяжелый гроб, укутанный черным покрывалом. Ника боялся смотреть в ту сторону и все время оглядывался на Иларию, не отнимавшую платка от лица. Дядя Давид и бабушка Анна стояли рядом. Старая книгиня плакала. Она, как никто другой, знала и любила свою набожную невестку. Теперь она осталась совсем одна. Пасынок не был близок с ней. Она и сейчас видела в его безмолвном присутствии на похоронах лишь исполнение долга. Князь не обнажал душу. Лишь по напряженному лицу, сдвинутым бровям и залегшим на переносице морщинам, можно было догадаться, что он подавлен и скорбит. Княгиню Сильвию похоронили с должными почестями. Покидая собор, Илария поправила черную вуаль и взяла Нику за руку, попросив Велита и князя Вольстова сопровождать ее. Дядя Давид и бабушка Анна о чем то говорили в полголоса, и королева не желала их прерывать. Долго ждать не пришлось. Давид, заметив, что Илария покинула собор, вышел с мачехой вслед за ней. По обе стороны дороги собралась толпа, все в немом молчании смотрели на королеву и придворных. Народ с неудовольствием глядел на скандального художника Велита и Нику, сына Ерезика, но все же не решался открыто критиковать правительницу. В тот момент, когда Илария подходила к повозке, из толпы выбежала женщина с растрепанными седыми волосами. Она что-то кричала, грозно сверкая глазами. Люди в страхе отшатнулись. «Ты! Ты! Облекись во волосинице и покайся!» Попила она, тыча пальцем в королеву. — Попустительница разврата и греха! Вот тебе, пепел на твою голову, проклятая! Женщина выхватила из-под передника глиняный горшок и, прежде чем велит успел закрыть Иларию, размахнулась и высыпала содержимое прямо в лицо королеве. Всю ее засыпало пеплом. Ветер разметал его, разнося во все стороны. — Быстрее в повозку! скомандовал Вольстов, пытаясь как можно скорее увести королеву. Но Элария, стряхивая с себя пепел, обернулась на дядю. Князь тут же подал знак одному из своих людей, и тот, выхватив меч, одним ударом отсек седую голову старухи. Элария едва не задохнулась от ужаса. Она оцепенела, глядя на покатившуюся по мостовой окровавленную голову с растрепанными волосами. Вольстов развернул лицо Эларии к себе. Быстрее, пойдемте со мной. Королева пошатнулась и оперлась на его плечо. Молодой князь хотел помочь ей сесть в экипаж, но вдруг почувствовал, что Илария падает. Вели тотчас подскочил к ней вместе с князем Вольстовым, удержал потерявшую сознание королеву и посадил в повозку. Переживая за Иларию и желая помочь ей, художник спросил Давида позволения поехать с ним в экипаже. На что князь ответил согласием. Гвардейцы отцепили толпу, и королевский экипаж беспрепятственно покинул Соборную площадь. В экипаже Давид сел подле Ларии, пытаясь привести ее в чувство. Он снял с нее вуали и оттер ей лицо носовым платком. Велит и старая княгиня с волнением наблюдали, время от времени предлагая воду и коробочку-уксусницу. Наконец веки Ларии дрогнули, и она открыла глаза. В первое мгновение она с детской растерянностью посмотрела на дядю, потом медленно перевела взгляд на бабушку и велита. Внезапно заметив в руках дяди свою вуаль, запачканную пеплом, Лария все вспомнила и резко оттолкнула от себя князя. «Как ты мог? Боже мой, какая жестокость!» Лария, Давид удержал ее за руку. «Это вынужденная мера. Ты сама обратила свой взгляд ко мне, взывая о помощи». В чем же теперь упрекать? Отпусти. Илария высвободила руку и попросила Велета поменяться с ней местами. Юноша тут же выполнил ее просьбу. Королева выглянула в окно, но, заметив толпу на улице, тут же задернула шторку. Теперь Илария мрачно смотрела перед собой, время от времени вздрагивая, словно пытаясь прогнать страшные воспоминания. Велет поймал ее руку. Вы в безопасности. Скоро все пройдет, вам станет легче, мягко увещевал он. И Лария не ответила. Она рассеянно посмотрела на него и, откинув голову назад, ослабила шнуровку плаща. Теперь у меня перед глазами эта ужасная картина. Голос ее дрожал, по щекам катились слезы. Бессмысленная жестокость. И Лария – это мгновенное возмездие, причем справедливое. Пусть будет уроком для остальных. Каким уроком? — воскликнула Элария. Выжившая из ума старуха! Для всех ее поведение было дико! — Хорошо, если так, — спокойно ответил князь. — Но я думаю, она была в здравом уме и действовала, преднамеренно обдумав нападение. Вот и пепел притащила заранее. Надеюсь, это был нечеловеческий прах. Она могла быть колдунья или сектантка, и у нее могут быть последователи, сообщники. И встревоженно взглянула на дядю, по спине пробежал холодок. Ее лицо мне показалось знакомым», — сказал Велет. Князь как-то странно на него посмотрел, и юноша тотчас умолк. «Она из местных», — подтвердила вдовствующая княгиня. «За что же она так обозлилась на меня?» И в растерянности посмотрела на дядю. «Этого мы уже не узнаем. Забудь эту историю». Легко сказать. Илария укуталась в плащ и отвернулась к окну. До конца пути ни она, ни Давид не проронили ни слова.